глава 30 стенограмма судебного заседания состоявшегося 10 марта 2049 года под председательством судьи трейнера уильямса второй округ денвер штат колорадо Т.У. и вы полагаете что серьезные нарушения положения коммерческих космических перевозках продолжались длительное время первый сотрудник фуга федерального управления гражданской авиации да ваша честь Мы считаем, что имели место неоднократные нарушения статей 414, 417, 420 и 460. Подписанные свидетельские показания однозначно подтверждают это. Т.У. Я ознакомился с ними. И все-таки я не могу поверить в то, что на Марс отправили людей, и никто об этом не знает. Второй сотрудник ФУГА. Прошу прощения, сэр. Мы убеждены в том, что об этом было многим известно. Вот почему мы обратились за ордером на обыск. «Помолчите, юная леди. По-моему, за все свои 47 лет работы в суде я ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Так что не мешайте мне выразить свое искреннее изумление. Так, прошение удовлетворено. И да поможет вам Господь, если вы ошибаетесь». Конец стенограммы. «Ксеносистемы хотят поговорить с тобой», — сказала Люси. Фрэнк, не торопясь, повесил свой скафандр дашь мне какую-нибудь подсказку или мне предстоит начинать разговор в полном неведении?» «В ксеносистемах знают о том, что ты рассказал нам про брека «Я так и думал. Это ты им сказала или они сами догадались?» «Я ничего не говорила». «До того, как ты отключила спутниковую тарелку, мы орали друг на друга благим матом». Натянув комбинезон, Фрэнк вернулся в шлюзовую камеру за принесенными вещами. «Хорошо. Тайное стало явью». «Так чего же хотят ксеносистемы? Тебе все-таки удалось переговорить с НАСА? Или ты наткнулась на глухую стену?» Я испробовала все методы, начав с вежливой просьбы и закончив категорическим требованием. Я не смогла поговорить с теми, с кем хотела. Люси пожала плечами. «Меня накормили всяким утешительным бредом. О, разумеется, в ксеносистемах сожалеют о том, что мы подверглись нападению...» Очень сожалеют о том, что у нас в экипаже есть погибшие. Очень-очень сожалеют о том, что одного нашего товарища съели. Ее губы растянулись в тонкую линию. Фрэнк молча ждал. Она снова пожала плечами. Они утверждают, что никоим образом не виноваты в случившемся. Отрицают, что М-2 построена на деньги, выкроенные средств, полученных по контракту на ПМБ. Они говорят, что потеряли контакт с экспедицией, еще когда межпланетный корабль совершал перелет и не смогли его восстановить. В общем, ксеносистемы не имеют никакого отношения к тому, что экипаж М-2 уже сделал и что творит сейчас. А в Центре управления полностью заменен весь обслуживающий персонал. И все бывшие сотрудники находятся под следствием. «Они схватили Луизу. Проклятие!» Фрэнк поморщился. «Тут я ничего не могу поделать, ведь так? Ее бросят на растерзание волкам, как это сделали с нами. Быть может, нам удастся что-либо предпринять, когда я, наконец, свяжусь с НАСА». «Да, Луиза слишком много знает, как и все. Слушай, ты смогла вытянуть из них хоть что-нибудь полезное?» «Ничего. Ровным счетом ничего. Они обещали поставить в известность родственников Джима и Леланда, связаться с НАСА, вести их в курс, чтобы это не означало. Я просто хотела получить хоть какое-нибудь подтверждение того, что в НАСА известно положение дел. Нам нужно, чтобы агентство вмешалось и взяло все в свои руки». «Из чего ты взяла, что ксеносистемы на это согласятся? Начнем с того, ты спрашивала, что вообще делает на Марсе М2». Открыв внутренний люк шлюзовой камеры, Фрэнк начал вынимать самодельные щиты и мечи. «Господи, Фрэнк!» Концы заострены, как и изогнутый край. Он протянул один меч Люси, и та первым делом убедилась в том, что не заденет лезвием стены модуля. «Мы за сто миллионов миль от Земли. Это единственное, что нас может защитить. Ну, м «Коммерческая тайна», – презрительно фыркнула Люси. Забрав у нее меч, Фрэнк положил его вместе с остальным оружием. «Почему бы нам не пообщаться с ксеносистемами и не выяснить, чего они хотят? Мне сказали, что они хотят переговорить только с тобой одним, что это также является коммерческой тайной». «Проклятие, Люси, мне теперь глубоко насрать на то, что хотят ксеносистемы. И тебе также не должно быть никакого до этого дела. Теперь компания – твой враг. Мой враг, она уже давно. Ты хочешь присутствовать при моем разговоре с ней? Черт, ты обязана присутствовать. Быть может, ты наконец поймешь, как работают ксеносистемы. Фрэнк вошел в центр связи и уселся в кресло. На консоли было открыто окно электронной почты, и он напечатал несколько букв, проверяя, как работает клавиатура. «Это Фрэнк. Вы хотели мне что-то сказать?» Отправив сообщение, Фрэнк встал. В дверях стояла Люси. Придется подождать полчаса. Хочешь, я приготовлю ужин?» «Я сейчас не могу думать о еде. Ты хочешь свалиться в обморок? Послушай, не надо отрицать очевидное. Я уже прошел через все это. Лучше не станет. И уж точно это не вернет юнь». Вздохнув, люся отступила в сторону. «Ладно, принимайся за работу. Хуже не станет. Ты еще не пробовала мою стряпню. Не надо шуток, пожалуйста». Фрэнк убедился в том, что они по-прежнему одни. «Ты должна держаться. Айла, фэн Юнь, все они полагаются на тебя. Избавь меня от дешевой психологии, я знаю, что делать». «Так делай это, черт побери. У тебя есть пистолет, снаружи есть долбаная пушка. Полагаться на ксеносистемы нечего, они думают только о себе. Для них лучший исход — это если М2 сотрет нас в порошок. Другой вариант, если мы взаимно уничтожим друг друга». Так что рассчитываем только на себя и ни на кого больше. Должен же быть какой-нибудь способ вернуть юнь мирно. Ты хочешь, чтобы я отправился туда и попросил вежливо? Вот только я уже попробовал это один раз с Джимом и выяснил, что они, твою мать, его съели. Это научная экспедиция. Это война. Оба перешли на крик. Остальные могли их услышать. Фрэнку было все равно, однако он хотел другого. Итак, в ожидании ответа я приготовлю большую миску салата, замочу крупу, нарву свежей зелени и парочку перцев и посмотрю, как это будет все вместе. После чего мы сядем и поедим, нравится нам это или нет. Спать мы ляжем рано, потому что нам нужно вставать в два ночи, проверить снаряжение и загрузить его. А в разгар ночи очень холодно. Если у тебя есть другой план, я с удовольствием его выслушаю. В противном случае уйди с дороги, черт побери. Я тебе не мешаю. Люси по-прежнему стояла в стороне от двери. «Это метафора. Когда что-нибудь придет в голову, я тебе скажу. А так иди». Фрэнк вымыл руки, после чего порылся на камбузе в поисках мисок. Залив водой горсть пшеничной крупы, он поставил ее в микроволновку, а пока она разогревалась, отправился в теплицу за зеленью. Он был предоставлен самому себе. Проходя мимо шлюзовой камеры, Фрэнк услышал доносящиеся из лазарета голоса и предположил, что это Айла и Фен. Он не спрашивал о судьбе Джерри. Возможно, Люси решила вышвырнуть его наружу тогда же, когда решила переговорить с ксено-системами. Можно ли оставить его в живых и держать в качестве пленника? Или вообще поверить ему и отпустить на свободу? Согласится ли сам Фрэнк делить кровь с этим человеком? Однако парадокс заключался в том, что ксеносистемы с самого начала предупредили его о том, что марсианская база станет для него тюрьмой. Сам Фрэнк был в ней заключенным номер один. И этот тип просто станет вторым. Ну да, он ведь работал вместе с убийцами, ворами и извращенцами. Чем джеррих уже их? Вернувшись на кухню, Фрэнк нарезал зелень и перемешал салат. Неплохо было бы раздобыть масло, чтобы было чем заправлять салат но для этого нужен пресс, чтобы выжимать масло из арахиса, а у Фрэнка все никак не доходили руки изготовить его. Поэтому ему пришлось бросить в миску два целых ореха, после чего он размешал в крахмальной воде из-под крупы мелко нарезанный острый перец и кинзу и полил ею готовое блюдо. В какой-то момент Фрэнк заметил выжидающе застывшую в конце стола Люси. «Долго ты здесь стоишь?» «Минут пять. Смотрю, как ты работаешь». Могла бы накрыть на стол. Могла бы. Но мне пришлось бы накрывать на четырех человек, а не на семерых. И это напомнило бы мне о том, до чего мы дошли. Мне нужно держаться. Но я живой человек, а это были мои товарищи, я вправе скорбеть по ним. Я вовсе не учу тебя, как жить дальше, Люси. Ты делаешь то, что считаешь нужным. Я просто хочу дать тебе совет. Ты делаешь это чересчур Фрэнк. Я только стараюсь сделать так, чтобы не умереть здесь. Столько и всего. «По крайней мере, не прямо сейчас». Они ответили. Ополоснув руки в раковине, Фрэнк за неимением кухонного полотенца вытер их аккабинезон. И что они сказали? «Не хочешь сам посмотреть?» Они вернулись в центр связи. Люси предложила Фрэнку кресло. Тот сел и придвинулся ближе к экрану. Какое-то время он молчал, просто впитывая то, чему, вероятно, предстояло стать его последним общением с ксеносистемами. Оно было очевидно не от Луизы. Большие шишки полностью взяли под контроль обмен информацией. Отодвинув кресло, Фрэнк задумался над тем, что ответить. «Ну что ты скажешь? Просто идите к такой-то матери или что-нибудь более основательное». «Ты полагаешь, это хорошая мысль?» «Да, я признаю, что была неправа. У ксена систем нет ни малейшего желания сотрудничать с нами. Но вступать с ними в открытое противостояние...» «Ты ведь прекратишь с ними всякие сношения после того, как я отправлю ответ, да?» «Не вижу иного выхода», — подтвердила Люси. «Но слова о том, что твоей первоочередной обязанностью является забота об имуществе ксеносистем на поверхности Марса и угроза предъявить иск правительству Соединенных Штатов о компенсации стоимости поврежденного и испорченного оборудования, тут все понятно. Просто чтобы я была в курсе, намереваешься ли ты...» Она провела по тексту пальцем не позволять третьей стороне совершать какие-либо действия против принадлежащего к сено оборудования без предварительного согласования, что будет являться прямым нарушением закона о космическом пространстве 1967 года. Нет, можешь об этом не беспокоиться. Потому что в противном случае я бы сослалась на соглашение о взаимопомощи от 1968 года, формально относящееся только к государственным ведомствам, каковым является НАСА, Однако в данных обстоятельствах ксеносистемы будут обязаны оказать нам помощь. У них больше нет никаких рычагов воздействия на меня. Своему сыну я не смогу помочь, чтобы не произошло. Но я могу помочь тем, кто рядом со мной здесь, на Марсе». Поставив руки на клавиатуру, Фрэнк начал набирать ответ. «Расскажи мне о нем». Родился он со светлыми волосами. Я никак этого не ожидал. Со светлыми кудряшками. Затем они все выпали, после чего выросли прямые тёмные волосы, как у его матери. Он был хорошим ребёнком, спортивным. Я целыми часами сидел на скамейке в тренажёрном зале и смотрел, как он занимается. Но всё пошло наперекосяк, когда он был уже в старших классах школы. Связался с дурной компанией, забросил спорт, начались гулянки. Сама знаешь. Наверное, в юности все через это проходят. Я и сам в своё время совершил те же ошибки. Вот только я ограничился тем, что пару раз покурил травку да попробовал кое-какие таблетки. О чем я думал, черт возьми? Можно было бы найти массу других занятий, но я просто потерялся. А сына я как любил, так и люблю. И буду любить до конца жизни. И он не знает, что ты здесь? А откуда он мог это узнать? системы поступили с тобой подло. «О да, тут ничего не скажешь». Фрэнк снова посмотрел на набранный текст но как тебе это нравится?» Перегнувшись ему через плечо, Люси прочитала. «Уважаемые ксеносистемы, сделка расторгнута. Я выхожу из игры. Когда я вернусь на Землю, если вообще вернусь, я сам как-нибудь разберусь с властями. И вам также придется разбираться с самим. Если вы сделаете плохо Луизе, вы ответите ей за это. Она единственная среди всех вас мерзавцев, проявила ко мне сочувствие, и только благодаря ей я соблюдал соглашение с вами. И последнее. Пошли вы, Фрэнк. В этой ситуации нам придется полагаться только на самих себя. Вопрос стоит так, или мы, или М2. Все остальные слишком далеко и ничем не смогут нам помочь. Конечно, ты можешь сейчас сказать, что я вам не нужен. Я этого не скажу. Но как командир я должна буду объяснить своему начальству все решения, которые могут повлиять на безопасность экипажа. Насколько я понимаю, ты твердо решил, и твой ответ окончательный. Ты его отправляешь, и мы разрываем связь. Как скажешь. Фрэнк ждал. И ждал долго. Мы ведь ничего не теряем, так? Отправляй, Фрэнк. Отправляй, и пойдем ужинать. Фрэнк нажал на клавишу и проследил, как сообщение прошло по системе, поступило на антенну и ушло в эфир. А теперь нам точно нужно отключить эту дрянь. Я сейчас выйду наружу и выдерну шнур. Больше никакого обмена информацией до тех пор, пока мы не наладим свой собственный защищенный канал. Предоставив Люси отключать связь, Фрэнк отправился искать Айлу и фанюэла Они стояли у каталки, на которой лежал чёрный мешок для трупов, пугающе полный. «Люси зовёт вас поужинать», — сказал Фрэнк. нас снабдило свой экипаж мешками для трупов, чего нельзя было сказать про команду Фрэнка. Кто-то думал наперёд, предусмотрел возможность несчастных случаев со смертельным исходом, и зарезервировал в грузовом контейнере, отправленном на Марс, место для мешков для трупов, исходя из предположения, что эти трупы вернутся на Землю. Все члены экипажа знали, что могут погибнуть, но в то же время они знали, что даже в этом случае их не бросят на чужой планете, а вернут домой. Почувствовав, как у него защипало в глазах, Фрэнк часто заморгал. Пожалуй, глупее глупого переживать по поводу того, что к трупу относятся с большим уважением, чем он, Фрэнк, у ксеносистем достаивался живым. И тем не менее, вот сейчас он стиснул зубы, стараясь не расплакаться. «Ступайте», — сказал Фрэнк, — «она вас ждет». Он ощутил на плече мимолетное прикосновение теплой руки. Контакт с другим человеком, не являющийся прелюдией к нападению после чего остался наедине с мертвецом. Опершись кулаками на каталку, Фрэнк уставился на плотный черный пластик, на мощную молнию, проходящую вдоль всего мешка, на заполненную от руки бирку с указанием того, кто внутри. Фишер, Леланд. 8 марта 2049. 2049 год. Черт побери, неужели на дворе 2049 год? Мешок был оборудован разъемами и клапанами. Сбоку эмблема НАСА. Эмблема медицинской компании. Надпись «Возвращение тела» и серийный номер. «Я должен был сделать больше, Леланд. Должен был сделать больше». Однако, что он мог сделать в действительности? жим все равно погиб бы, М2 все равно совершила бы нападение, и не было бы никакой разницы. Все могло бы пойти по-другому только в том случае, если бы он с самого начала сказал экипажа НАСА правду, Но и тут ему пришлось бы иметь дело с ксеносистемами, которые обязательно попытались бы опровергнуть его показания. Благоприятный исход был возможен только в том случае, если бы экипаж М-2 нашел всё свое снаряжение и не превратился в шайку голодных, мерзнущих людей, возглавляемых сумасшедшим. Тогда М-2 оставалась бы на одном склоне горы, а ПМБ — на противоположном. Они бы не пересекались между собой. И все было бы замечательно. А вместо этого — катастрофа. Полная катастрофа, твою мать. Фрэнк вернулся на камбуз. Астронавты сидели за столом, перед ними стояли миски и стаканы с водой, лежали приборы. Все ждали Фрэнка. «Так, вы должны подождать еще минутку», — сказал он. Вместо того, чтобы садиться за стол, Фрэнк взял пустую миску и большой пластмассовой ложкой наложил в нее салат. держав в руке нож, он вернулся в лазарет и, пройдя мимо тела Лелланда, отпер в смотровой кабинет. Дверь он починил сам. Джерри, свернувшийся в дальнем углу клубком под одеялом, даже не шелохнулся, хотя он определенно следил за движениями Фрэнка. Увидев нож, он, скорее всего, предположил, что это конец. Пришло время поживать Джерри. Недоуменно заморгав, Джерри перекатился и уселся, откинувшись спиной к переборке. «Покажи мне свои руки». Что они намереваются со мной сделать? В настоящий момент они хотят предложить тебе ужин. Ну а что будет дальше, я не знаю. Это зависит не от меня. Меня отправят обратно? Обратно на М2? Ты этого хочешь? Потому что мы можем взять тебя с собой и выбросить там, после того, как спасем Юни и заберем ваши баги чтобы вы больше никогда не смогли нам навредить. Ты умрешь голодной смертью в темноте и холоде. Может быть, быстро, может быть, медленно. «Может быть, ты будешь есть, может быть, тебя съедят. Что ты думаешь на этот счет, Джерри?» «Я не хочу, чтобы меня отправили обратно. Так что покажи мне свои руки». Сидя на полу, Джерри развернулся к Фрэнку спиной. Руки у него были связаны проволокой, и Фрэнк перерезал путы. «Ты попал сюда в качестве осужденного преступника, верно?» Джерри потер запястье. «Быть может, то же самое пройдет и со мной, я вам пригожусь!» Ты съел их товарища. «Я не хотел, меня заставили!» «Никому нет никакого дела до твоих мотивов. Речь идет только о том, что ты сделал. Они порядочные люди, и в отличие от меня, не привыкли иметь дело с низменными проявлениями человеческой натуры. Любой из них может решить, что жить рядом с тобой слишком опасно и вышвырнет тебя из шлюзовой камеры». Возможно, они просто решат так поступить в холодном свете дня. Ты нам не нужен. Я много чего умею, по компьютерной части. Я эксперт. А еще разбираюсь в электрике и электронике. Я все могу. Джерри, все это осталось в прошлом. Возможно, так было раньше. Ты имел все эти сертификаты, дипломы и прочее. Поверь мне, я знаю, что это такое. Сам я был строителем. Хорошим строителем. У меня была собственная компания, я нанимал на работу людей, платил им вовремя, и вместе мы возводили дома. Затем я убил человека и стал просто убийцей. Вот и ты теперь просто людоед. Ты должен с этим смириться. Так тебе будет проще». Фрэнк пододвинул ему миску. «Вот что мы едим. Хочешь – ешь, не хочешь – не ешь. Вилку ты не получишь. Я как-то раз видел, что сделал с ее помощью один человек». «Если ты выйдешь из этой комнаты, я сам тебя прикончу. Мы с тобой никогда не станем лучшими друзьями, но по той или иной причине сейчас я твоя единственная надежда на то, чтобы дожить до следующего дня. Так что не зли меня, не делай никаких глупостей». «Хорошо», — кивнул Джерри. «Я тебя понял. Дверь будет заперта. У тебя есть ведро. Пользуйся им, потому что никто не собирается каждые пять минут проверять, как ты себя чувствуешь». Если ты попытаешься бежать отсюда, это станет последним, что ты сделаешь в этой жизни. А теперь я тоже собираюсь поужинать. А потом тебя, вероятно, снова свяжут. Так что не теряй времени. Никаких гарантий нет. Если Люси решит от тебя избавиться, я ничем не смогу тебе помочь. Фрэнк закрыл за собой дверь. Повернув замок, он придвинул к двери пустую каталку. Если Джерри попытается выбраться из кабинета, все это услышат после чего Фрэнк вернулся на камбуз и сел за стол. Все выжидающие смотрели на него. Я его пожалел, только и всего. Взяв ложку, он положил себе салат. До сих пор никто не притрагивался к еде, и какое-то время так продолжалось и после. Наконец, Айла протянула руку и придвинула к себе миску. Она положила себе совсем немного, самую малость, но, судя по ее лицу, больше она все равно не смогла бы в себя запихнуть. Люси нехотя последовала ее примеру, после чего пододвинула миску Фену. Тот долго молча смотрел на еду. «Это приказ», — тихо промолвила Люси. У Фена не хватило силы духа перечить ей. Боевой настрой покинул его, и он театрально постучал ложкой по краю миски, вытряхивая остатки разварившейся крупы. Фрэнк обвел взглядом сидящих за столом и обнаружил, что все остальные занимаются тем же самым. Это бросалось в глаза и было до боли нелепо. Взяв вилку, Фрэнк покрутил ее в руке и сказал, «Знаете что? Забейте на все. Если мне суждено умереть, по мне лучше умереть с полным желудком. Не мешало бы выпить пару банок холодного пива, но какой-то болван решил, что на базе должен царить сухой закон». Отправив в рот солидную порцию салата, он прожевал ее, проглотил и потянулся за следующий. «Мои родители», — сказала Айла, — «капли в рот не брали. Все было очень строго. Когда я приезжала на каникулы из колледжа домой, мне приходилось прятать пиво в сарае, а до ближайшего магазина, где можно было его купить, было миль пятьдесят. Каким же длинным мне казалось тогда лето!» Она принялась за еду. «Ты прав, Фрэнк». После этого словно прорвало плотину. Последовали воспоминания о детстве, проведённом в больших городах и на островах, в прериях и на военно-воздушных базах, обо всём, что происходило, о полученных шрамах, о несчастной любви и покорённых сердцах. Последний обыкновенный вечер, поскольку никто не знал, кто вернётся домой завтра.